Глава четвертая. Тайна заклинания червей. Начну с того, что заклинание червей — это не то, что придумали черви, а то, что делают с червями люди. Когда заклинатель червей отправляется со своими инструментами в лес, он страшно напоминает охотника на вампиров. В одной руке у него большой деревянный кол с темными пятнами на заостренном конце и следами от ударов молотка на тупом. В другой руке железная пластина, например, старая автомобильная рессора. С восходом солнца заклинатель углубляется в лес и обшаривает землю в поисках тайных знаков. Наконец, найдя нужное место, он опускается на колени и с помощью железной пластины забивает кол острым концом в землю. Однако за этим не следует ни леденящего душу крика, ни жутковатого тумана, поднимающегося из забытой могилы. По крайней мере, пока. Взяв железную пластину за оба конца, заклинатель кладет ее поверх кола и начинает тереть ее кол в одном направлении. Кол вибрирует, издавая глубокий, похожий на гортанный звук, который разносится по лесу, как брачный зов какого-нибудь первобытного хищника. Заклинатель продолжает наигрывать эту странную мелодию, ритмично поднимая и опуская пластину. Вот здесь и начинается что-то невероятное, если не сказать сверхъестественное. Вокруг заклинателя... Из почвы появляются сотни огромных дождевых червей. Заклинатель или его напарник собирает их в банку, которая наполняется уже через пару минут. Этот феномен интриговал меня годами. Почему черви в ответ на вибрацию выползают из земли? В этом нет никакого смысла. Я уже говорил, что рыба – главное блюдо для множества хищников, но дождевыми червями питаются практически все. На дождевых червях держатся целые экосистемы. Какой нормальный червь добровольно вылезет на поверхность среди бела дня только из-за вибрации грунта? Ведь здесь его поджидают многочисленные хищники. Нелогичнее ли, при малейшем признаке опасности, зарыться еще глубже в спасительную почву? Я обожаю тайные загадки, так что больше всего боялся, что рассказы об эксцентричных заклинателях червей – на поверку окажутся всего лишь художественными преувеличениями. Но чем больше я изучал вопрос, тем более интересно и странно все это выглядело. Обряд существует на юго-востоке США на протяжении многих поколений. В разных регионах он называется по-разному. Выманивание, заклинание, охмурение и тому подобное. В одной из версий вместо деревянного колышка используется молодое деревце. Его срубают, а затем трут металлической пластиной по пеньку. В этом случае вибрации распространяются в земле более эффективно, по всей корневой системе. Но есть один недостаток. В каждой новой точке сбора дождевых червей приходится рубить новое деревце. Этот метод будоражил мое воображение. Какова история его открытия и дальнейшего усовершенствования? Я представлял себе поселенцев, которые расчищают лес пилами и видят, как из-под земли выползают сотни огромных дождевых червей. Такую странную картину забыть непросто, особенно когда один из ваших главных источников пропитания — рыбалка. В конце 1960-х и начале 1970-х годов с развитием местной экономики наживку стали продавать в магазинах, и добыча червей превратилась в способ заработка. Это была эпоха расцвета заклинателей червей с ежегодной червячной лихорадкой, когда многие брали отпуск, чтобы заняться делом более прибыльным, чем основная работа – сбором дождевых червей. Для некоторых семей заклинание червей вообще было главным источником дохода. Считалось, что лучшие черви для наживки обитают в национальном лесу Аполлочекола во Флориде. Этот лес стал местом паломничества заклинателей червей, а близлежащий городок Собчапи распределительным узлом, откуда червей развозили по всей стране. По мере развития индустрии росла и слава этого странного ритуала, пока им, наконец, не заинтересовался корреспондент CBS Чарльз Куральт. В то время Куральт как раз ездил по стране в поисках интересных людей и необычных практик для серии репортажей «В дороге», которая впоследствии была отмечена наградами. Обряд заклинания червей подходил ему как нельзя лучше. В августе 1972 года он приехал в Сопчепи и сделал репортаж, который привлек внимание всей Америки и к самому занятию, и к местному бизнесу. Как и другие работы Куральта, этот эпизод был полон любви к уникальной стороне американского быта. Для заклинателей червей это стало поводом для гордости, но их пятнадцать минут славы имели непредвиденные последствия. Практикой заинтересовалась и обеспокоилось Федеральное лесное управление США. Дождевые черви – важный элемент лесной экосистемы, и возможное сокращение их численности из-за слишком активного сбора могло нанести этой экосистеме серьезный ущерб. Процесс было решено регулировать. Отныне для заклинания червей требовалось ежегодно получать лицензию. Были установлены и другие ограничения. Например, все действия теперь нужно было выполнять вручную. К тому моменту некоторые заклинатели додумались использовать для создания вибраций бензопилы. Вдобавок ко всему, неучтенными доходами заклинателей заинтересовалась налоговая служба. Пристальный интерес чиновников и меняющиеся экономические условия привели к постепенному затуханию практики. Сегодня профессиональных заклинателей – Осталось совсем немного. Весьма любопытная история. Однако внятного объяснения того, как работает этот метод, похоже, никому найти не удалось. Многие заклинатели получали удовольствие от процесса, но совсем не интересовались, почему дождевые черви выползают на поверхность. Одни считали, что вибрации щекочут чувствительную кожу червей, и им приходится выползать, когда щекотка становится совсем невыносимой. Другие, что вибрации чаруют червей, как флейта гамельнского крысолова зачаровывала крыс. Третий, что вибрации имитируют звуки дождя, и черви выползают, чтобы не утонуть. Но самая заманчивая гипотеза принадлежала никому иному, как Чарльзу Дарвину. Помимо самой известной своей книги, он написал и другие. Спустя годы после выхода происхождения видов, Дарвин занялся изучением дождевых червей. Результаты он изложил в своей последней книге «Образование растительного слоя земли деятельностью дождевых червей и наблюдение над их образом жизни», опубликованной в 1881 году. Это исследование считают еще одним доказательством гения Дарвина. Его эксперименты показали, что дождевые черви с огромной скоростью перерабатывают почву, повышая ее плодородность. До этого люди практически не задумывались о том, какую важную роль играют дождевые черви в сельском хозяйстве и экологии почвы. Кроме того, Дарвин изучал органы чувств этих животных, давая им слушать музыку в разных условиях. О музыкальных пристрастиях червей он узнал немного — Однако сделал некоторые заметки о восприятии червями звуков. Говорят, если громко топать или другим способом заставлять землю дрожать, червь думает, что его преследует крот и покидает свои ходы. Представляете, как у меня отвисла челюсть, когда я это прочитал. В червях я был не силен, а вот в кротах уже немного разбирался. Проведя серию простых опытов, Дарвин записал. После нескольких ударов лопатой о землю я выяснил, что дождевые черви не обязательно покидают свои ходы при дрожании земли. Возможно, я бил слишком сильно. Дарвин предпринял нечто похожее на заклинание червей и не преуспел. Этого было достаточно, чтобы я оказался на крючке. Какой биолог не захочет найти ответ на вопрос, заданный и кратко освещенный самим Дарвином? Конечно, вопрос о том, как черви реагируют на кротов, не вызывал такого благоговейного трепета, как вопрос о происхождении жизни на планете. Однако поиск ответа на него я смело мог бы назвать событием потрясающим, почву под моими ногами. Чтобы изучить процесс заклинания червей, мне требовались заклинатели, и не какие-нибудь а опытные профессионалы, знающие, как и где этот метод работает лучше всего. Казалось, найти такого партнера будет самой сложной частью исследования. И тут я узнал о необычном мероприятии. Начиная с 2000 года, во вторые выходные апреля в Собчапе проходит ежегодный фестиваль заклинания червей». Уникальный праздник местной истории с детскими состязаниями по заклинанию червей Балом заклинателей и венчанием королевы заклинателей с живой музыкой, ярмаркой и забегом на 5 километров. К каждому фестивалю даже делают особые футболки. Но меня больше всего интересовала живая демонстрация ритуала заклинания, которую год от года проводит Гэри Ревел. Супруги Гэри и Одри Ревел – профессиональные заклинатели червей и зарабатывают на жизнь их продажей. Они настоящие знаменитости. Им посвящено множество статей, телепередач и документальных фильмов. А за популяризацию методики и сохранение культурного наследия они удостоены награды «Флорида Фолк Хэритэдж Эворд». Эта семья не только кладезь знаний о заклинании червей и национальном лесе Аполлочекола, но и невероятно щедрые и гостеприимные люди. Когда я связался с Ревеллами, и рассказал о своем желании изучить ритуал, они пригласили меня к себе. Главный подозреваемый Я с нетерпением ждал встречи с Гэри и Одри, но прежде мне предстояло провести небольшое детективное расследование. У мучившего меня вопроса было две составляющие — хищник и жертва. Вычисляя хищника, который мог вынудить жертву к формированию в процессе эволюции определенные модели поведения, нужно понимать, что подозреваемый, скорее всего, жил бок о бок с жертвой тысячи или даже миллионы лет. В случае с заклинанием червей это особенно важно, поскольку многие виды дождевых червей появились в Северной Америке только с приходом европейцев, то есть всего несколько веков назад. Интересующее нас поведение червей могло сформироваться очень давно и на другом континенте, в другой почве, в окружении других видов животных, и в этом случае объяснить его происхождение было бы непросто. Но оказалось, что червей, которых добывают заклинатели, по крайней мере червей из ополочеколы, эта проблема не касается. Крупные особи, обитающие на этой территории, совершенно уникальны. Это скажет вам любой заклинатель. Чаще всего здесь собирают вид Диплокардия Mississippiensis. Слово «диплокардия» указывает на сдвоенные сердца дождевого червя. Этот вид хорошо известен биологам, специализирующимся на дождевых червях, то есть довольно узкому кругу лиц, как эндемичный для песчаных почв Флориды. А значит, раскрыть тайну заклинания червей вполне возможно. И объяснение, по-видимому, стоит искать в национальном лесу Аполлочекола. Возник очевидный вопрос. Обитает ли там главный подозреваемый – крот? Первый шаг здесь, как и при наблюдении за птицами и при идентификации любого животного, заглянуть в справочник и выяснить, замечен ли интересующий нас вид в этом регионе. Всего в мире существует около 30 видов кротов. Из них 7 водятся в Северной Америке но только у одного ареал обитания охватывает территории, на которых промышляют заклинатели червей. Вид этот незатейливо именуют восточноамериканским кротом, по-научному Scalopus aquaticus и иногда обыкновенным кротом. Обыкновенный крот не пользуется большим уважением, поскольку частенько безобразничает во дворах и садах. Даже в среде почитателей кротов, чей круг еще более узок, чем круг любителей дождевых червей, этот вид не вызывает особого интереса. Если он чем-то и примечателен, так это наименее специализированными среди кротов органами чувств. У других видов нос покрыт чувствительными органами эймера, обеспечивающими непревзойденное осязание. Эти органы подробно описаны во второй главе. Но у восточноамериканского крота их нет. Его нос покрыт относительно толстой и гладкой кожей. То есть на шкале осязания, где на самом верху звездонос с его непревзойденной чувствительностью, восточноамериканский крот занимает место в самом низу. Это малоизвестный факт, о котором никогда не спросят в теле Викторини. Обнаружил я его, когда сравнивал носы разных видов кротов, пытаясь понять механизм эволюционного развития звездоноса. Теперь же нос обыкновенного крота неожиданно оказался даже интереснее. Зачем ему на морде толстая, малочувствительная кожа? Возможно, дело в том, что он предпочитает, или, по крайней мере, выдерживает, более абразивную почву, чем прочие виды кротов. Стало быть, он вполне может обитать в песчаных почвах, где охотятся на червей-заклинатели. Согласно имевшемуся у меня справочнику, Национальный лес Аполлочекола входил в ареал обитания восточноамериканского крота, но это вовсе не означало, что этот крот действительно там распространен. Если верить справочникам, в штате Теннесси живут сиалии, но у себя во дворе я не видел ни одной. Поэтому моей первой задачей стала приблизительная оценка популяции кротов в лесу. К сожалению, там нет полей для гольфа. Так что я приготовился положить себя на алтарь науки и искать кротовые норы в длительных походах по кишащему комарами лесу. К счастью, этого не понадобилось. Кротов я обнаружил, не выходя из автомобиля с кондиционером. Немного поясню. Национальный лес Аполачикола изрезан множеством нанесенных на карту и пронумерованных грунтовых дорог. И по многим из них ежедневно ездят машины. Только за один день я обнаружил прямо на дороге 39 ходов. Такие поверхностные тоннели, вскопанные гряды почвы, как будто крот прополз под ковром, знакомы всем жителям пригородов. Их число указывало на то, что в лесу обитает очень много кротов, и они весьма активны. Ведь тоннель приходится восстанавливать после каждой проехавшей по нему машины. Зачем кроты прорывали ходы через дорогу? Вопрос не праздный ведь то что я увидел на лесных дорогах могло дать ключ к разгадке поведения дождевых червей восточноамериканские кроты крайне редко покидают тоннели если вообще покидают чтобы перейти дорогу крот будет медленно прокапывать ход под землей не выходя на поверхность это объясняется тем что как и любое мелкое млекопитающее крот желанный обед для целого ряда хищников Крупные лопатообразные передние лапы затрудняют бегство. К тому же крот слеп. На поверхности земли эти животные беззащитны, почти как рыба, вытащенная из воды, и становятся легкой добычей. Важный вывод, который следует из этих наблюдений, состоит в том, что обыкновенный крот не охотится за червями на поверхности земли. Вы спросите, почему я решил, что тоннели прорыл именно обыкновенный крот? Я мог бы сослаться на свои экспертные знания и поклясться, что готов съесть свою шляпу, если это не он. Но для рецензентов научного журнала этого было бы недостаточно. Нужно было поймать и описать несколько особей. Но я в любом случае собирался это сделать. Не сидеть же в машине, когда вокруг такой интересный лес. Только вот как? Уверен, что Джуди или Билл Мюррей нашли бы решение сразу. Однако я не собирался стрелять в кротов, даже если бы это было разрешено. Проблема в том, что в отличие от звездоносов, обыкновенного крота невозможно поймать в готовую ловушку. Это чрезвычайно осторожные зверьки, что, вероятно, связано с их образом жизни. Они одиночки и не делят свои тоннели с другими животными. К любому новому объекту они относятся настороженно а прямоугольная металлическая ловушка на месте круглого земляного тоннеля точно будет чем-то новым. Представляю себе недоумение крота. Хм, я это сюда не ставил. Чтобы соорудить подходящую ловушку, я должен был мыслить как крот. Что кроты не воспринимают как угрозу, так это корни деревьев и кустарников, ведь они постоянно на них натыкаются и просто убирают с дороги. Рассуждая таким образом, я вставил в тоннели 30-сантиметровые деревянные палочки, строго вертикально, на равном расстоянии друг от друга. Двигаясь по тоннелю, крот без раздумий выталкивал эти палочки. Со стороны это напоминало сумасшедшие поплавки. Так я смог определить положение крота в тоннеле и загнать его в западню, заблокировав проход совками. После этого Оставалось только выкопать животное из рыхлой почвы. В общем, шляпу мне есть не пришлось. Ранняя пташка Лучшие заклинатели червей встают рано. Вот и мне, чтобы встретиться с Гэри и Одри, пришлось подняться задолго до рассвета. Они повели меня на один из своих любимых участков в самую лесную глушь. Стало понятно, почему они так любят свое дело. Лес Аполлочекола прекрасен в лучах рассветного солнца и, по словам Гэри, не испорчен ни машинами, ни начальниками, ни вообще людьми. Гэри работает в лесу с детства, и ему знакома каждая травинка. Идти рядом с ним все равно, что отправиться на сафари с опытным гидом. Супруги знают названия каждого дерева и животного. Правда, иногда только местные названия. Гэри научил меня определять влажность почвы и рельеф по разным типам растительности. Это очень важный для заклинателей навык, поскольку он позволяет находить места с наиболее плотными популяциями дождевых червей. Гэри достал металлическую пластину, которую заклинатели называют рупин айрон, рычащий утюжок или рычащая железка и деревянный кол. А Одри приготовила четырехлитровое ведро для сбора червей. Было трудно поверить, что такая большая емкость действительно наполнится. При этом в машине оставалось еще множество таких же ведер. Выбрав участок, Гэри пластиной вбил кол сантиметров на 20 в землю, попутно объяснив, что от глубины зависит высота звука. Затем он опустился на колени и начал поглаживать верхушку кола рычащим утюжком, создавая глубокие вибрации, которые резонировали в почве И распространялись по лесу. Звук был похож на брачный зов крупного самца-аллигатора. Он проделывал это снова и снова, прислушиваясь к звуку, а потом вбил кол поглубже, чтобы тон стал выше. Прямо как музыкант, настраивающий инструмент. Я был заворожен, но никаких червей не видел. Гарри еще несколько раз потер верхушку кола и и Одри начала ходить широкими кругами, периодически наклоняясь и поднимая что-то с земли. Я снова огляделся и, наконец, увидел их, огромных дождевых червей, выползших на поверхность. Они как будто материализовались из воздуха. Я никак не мог понять, откуда они берутся, но чем внимательнее я смотрел, тем больше их становилось, и они расползались в разные стороны. Я тоже стал их собирать, И очень скоро ведро в руках Одри было переполнено. Это казалось маленьким чудом. Я и раньше верил в истории о заклинателях червей. В конце концов, люди не смогли бы зарабатывать на жизнь подобным занятием, если бы их метод не работал. Но увидеть процесс своими глазами — совсем другое дело. Еще пара финальных аккордов, и Гэри расшатал кол, постучав по нему сбоку, вытащил его из земли перешел на следующий участок и начал все заново. В этот раз я знал, чего ждать, и был внимательнее. Я разглядел, как черви один за другим выползают из маленьких отверстий в почве. Некоторые выползали очень быстро, другие нерешительно. Покажется и остановится, пока Гэри не сыграет еще и еще, и тогда уже выползет целиком. На каждом участке Одри набирала ведро за ведром, и всего за пару часов мы собрали тысячи червей. К этому моменту солнце уже встало, и вместе с теплом появились тучи комаров. Пришло время возвращаться, чтобы выгрузить улов. Дома у Ревелов Одри угостила меня своим фирменным чаем со льдом, и я расспросил хозяев об истории заклинания червей и о том, Как навыки передавались из поколения в поколение в семье Гэри? Гэри не знал, как работает этот метод, но пересказал гипотезу об имитации дождя. Якобы черви выползают, чтобы не утонуть. Однако сам он в это, похоже, не особо верил. Я поделился с ним мыслью о кротах, и он заинтересовался. Мы вышли во двор и я показал ему кротовый тоннель, который в песчаной почве леса Аполлочекола не так легко заметить, если ищешь не наукатанные дороги. Пожалуй, это была единственная вещь, которую я о лесе знал, а Гэри нет, и я понял, как он стал таким лесным экспертом и лучшим в своем деле. Он сразу же захотел узнать о кротах все. Услышав, что я собираюсь вернуться, Чтобы более тщательно изучить поведение дождевых червей и выяснить, как работает заклинание, он сразу вызвался помочь. Я не мог не вспомнить Кармайна, его дом и то, как часто на моем пути встречались великодушные люди, восхищавшиеся возможностями науки. Геофоны и черви-спринтеры В следующий раз я ехал во Флориду загруженным под завязку. Я вез маркировочную ленту, дальномеры, компасы, геофоны для измерения вибраций, видеокамеры, ноутбуки, устройства GPS и очень-очень-очень много спрея от комаров. Гэри, у которого похожий иммунитет к комаринным укусам, был в восторге от количества техники, с помощью которой я собирался изучать его старинное ремесло. Итак, пока Гэри вбивал кол, тер его пластиной, извлекал кол и начинал все заново, перемещаясь с места на место, я измерял силу и частоту вибраций на разных расстояниях, считал червей, смотрел, в каких направлениях они расползались, и составлял карту, отмечая положение каждого червя. Я собирался использовать эти данные позже, чтобы сопоставить участки, где мы собирали червей с кротовыми тоннелями. А пока интересно было просто наблюдать процесс с абсолютно новой точки зрения. Обычно увидеть полную картину распределения червей вокруг заклинателя практически невозможно. Но я всякий раз отмечал флажками местонахождение каждого дождевого червя. В результате флажками был утыкан весь участок вокруг Гэри в радиусе 12 метров. Многократно повторив процесс, я подсчитал общее количество червей, собираемых на одном участке, около 250, и их плотность в зависимости от расстояния от заклинателя. Я начал осознавать то, что давно знали заклинатели. Дождевые черви — крайне чувствительные существа. Я был удивлен, услышав вдалеке звуки, которые производил какой-то другой заклинатель червей. По словам Гэри, Кто-то или следовал за нами с самого начала, или пришел на звуки нашей охоты. Итак, мы стояли в глубине леса, увлеченные таинственным и слегка эзотерическим ритуалом, и при этом мы были не одни. Видимо, опытных заклинателей часто преследуют любители, не способные самостоятельно найти подходящий участок, а мы в тот день не соблюдали меры предосторожности. Без сомнения, все из-за того, что я серьезно тормозил Гэри и Одри. Но Гэри был невозмутим. Он указал на ямки, оставленные в земле предыдущими охотниками. По их форме он мог определить, из какого округа приехал заклинатель. Сам Гэри, будучи уроженцем округа у акула, предпочитал использовать кол с круглым сечением. «Посмотри сюда», — сказал Гэри. «Дырка квадратная. Значит, этот из округа Либерти». Становилось ясно, что популярность обряда и конкуренция среди заклинателей гораздо выше, чем я думал. Тогда у меня возникла идея. Все это время я ломал голову, как же сопоставить места обитания кротов с местами охоты заклинателей. Но никакого последовательного метода придумать не мог. И вот я получил ответ. Можно измерить расстояние от произвольно выбранных дырок из-под до ближайших кротовьих тоннелей и выяснить, насколько пересекаются пути заклинателей и кротов. Я сделал еще несколько замеров, и тут Гэри ушел к машине. Вернулся он с еще одной пластиной и колом, который вручил мне. Твоя очередь. Я был только рад попробовать. Я опустился на колени и пластиной вбил кол в землю. С этим никаких сложностей не возникло. Но когда я попытался наиграть нужный мотив, все пошло наперекосяк. Я или чересчур сильно давил на пластину и вообще не мог ее сдвинуть, или давил слишком слабо, и тогда пластина внезапно и беззвучно соскальзывала скала. Уверен, мои добродушно посмеивающиеся наставники видели такое миллион раз. Но я не сдавался. А Кагери продолжал ритуал, а Одри собирала червей, я пробовал давить на пластину с разной силой и под разными углами, и в конце концов, к большому удовольствию Ревелов, извлек несколько сдавленных, утробных звуков. Тренировался я не только ради забавы. Гэри и Одри были очень великодушны, но я понимал, что сильно замедляю их работу, лишая их средств к существованию. Кроме того, следующий этап исследования должен был проходить даже не с черепашьей, а в буквальном смысле с червячьей скоростью. Я хотел выяснить, что произойдет, если выползших червей не собирать. Так что Гэри одолжил мне кол и пластину, и я продолжил обучение. Через пару дней я достаточно освоился и подал заявку на получение лицензии на сбор дождевых червей. Вскоре я стал полноправным заклинателем, И очень этим гордился. Никогда бы не подумал, что буду стоять в лесной чаще с секундомером в руках, замеряя скорость ползущего дождевого червя. Однако это замечательное занятие привело меня к пониманию двух важных вещей. Во-первых, черви реагируют на вибрации с принтерским забегом, но спустя некоторое время замедляются и через несколько метров зарываются обратно в землю. Во-вторых, выползая на поверхность. Черви рискуют жизнью. Им грозит не только перспектива оказаться в ведре, а потом на рыболовном крючке. Несобранные заклинателями черви часто становятся добычей хищников. Я видел, как их поедали муравьи, ящерицы и плотоядные жуки. И это еще мое присутствие отпугивало животных покрупнее, например птиц. Несколько червей, выползших на сухую горячую землю под солнце, погибли от жары, не успев зарыться обратно. Всего погибло около 1% особей. Подавляющее большинство выжили, и на первый взгляд шансы неплохи. Но задумайтесь, что если, скажем, за день в воздух поднималось бы 100 тысяч самолетов, и тысячи из них разбивалось? Подозреваю, что в этом случае вы бы вряд ли выбрали для путешествий самолет. Так что риск, на который идут дождевые черви, выползая на поверхность, и скорость, с которой они это делают, указывают на то, что они бегут от реальной опасности. С каждым новым наблюдением мое исследование становилось все интереснее и интереснее. Кроты, колья и дождь Следующие несколько дней я провел в лесу я отмечал следы от кольев-заклинателей и ближайшие к ним кротовые ходы. Половина отверстий оказалась в пределах пяти метров от тоннелей, а среднее расстояние между ними составило всего 21 метр. Очень полезные цифры для научной статьи, но на самом деле мне хотелось сказать вот что. В ополочеколе, куда ни ткни, всюду кроты. С учетом плотности их популяции казалось, что кроты здесь действительно представляют угрозу для дождевых червей. Но насколько в реальности опасен крот для червя? Хорошо бы узнать, сколько местных червей съест крот, если предоставить ему такую возможность. Это было легко. Я ведь работал с одним из лучших в мире сборщиков наживки, у которого на продажу припасены тысячи червей. Использовав свой проверенный метод с деревянными палочками, Я поймал крота и посадил его на десятидневную диету, состоявшую исключительно из собранных в лесу дождевых червей. В среднем крот съедал за день 23 червя общей массой 42 грамма. За год получается больше 8000 червей, около 15 килограммов. Это очень много. Если один крот за год съедает 15 килограммов червей, то 10 кротов съедают 150 килограммов. Жуткая статистика, если вас угораздило родиться дождевым червем. А что насчет вибраций, возникающих, когда крот роет тоннель? Удручающие последствия выхода крота на охоту многие из нас видели у себя во дворе. При этом вспаханный дерн и бесчисленные кучи земли появляются как бы сами собой, как, например, растут растения или образуются горы. Эта иллюзия связана с тем, что сами кроты очень чувствительны к вибрациям. Как только на газоне появляется счастливый домовладелец или персонал гольф-клуба, крот перестает рыть тоннель. Если проявить терпение и затаиться, он начнет копать снова. И тогда вы сможете оценить силу его передних лап и стремительность самого процесса. Под негромкий треск рвущихся корней почва вздымается, как будто ее вскапывают невидимой лопатой. Благодаря терпению и стратегическому планированию мне удалось расположить по траектории копания несколько геофонов, с помощью которых я записал вибрации, сопровождавшие разрушительные действия кротов. Я сравнил вибрации от кротов и вибрации от заклинателей и обнаружил, что они схожи. Еще один аргумент в пользу моей гипотезы. Оставалось рассмотреть расхожее мнение о том, Что поведение дождевых червей обусловлено дождем. Дождь давал кротам довольно надежное алиби, и его надо было подтвердить или опровергнуть. К счастью, мой брат работал постановщиком спецэффектов в кино, так что он мог быстро достать оборудование для чего угодно. Одним из самых популярных трюков в его ремесле была как раз имитация дождя. Он сразу же предложил организовать мне водовоз и симулятор. А я задумался, куда бы этот водовоз поставить. Но тут случилось нечто, упростившее задачу. Пошел дождь. Я немедленно отправился в лес и с того дня следил за погодой и возвращался в лес при малейшей вероятности дождя, часто даже среди ночи. Каждый раз я искал червей, но так и не увидел ни одного, даже во время сильных ливней. Обычно для подтверждения гипотезы Я предпочитаю использовать данные, полученные в реальных условиях. Но в этот раз требовалось нечто более убедительное, чем мои наблюдения. Вдруг я искал там, где дождевых червей мало. Чтобы убедиться в достоверности выборки, я построил большой деревянный загон без крыши и наполнил его землей с дождевыми червями из запасов Гэри. В первый же ливень с грозой я непрерывно наблюдал за своими подопытными В течение всего первого часа из 300 червей на поверхность выползли два. Затем я выкопал их собратьев. Все они выглядели здоровыми, счастливыми и изрядно увлажненными. Тогда я сделал емкости поменьше, чтобы было удобно исследовать поведение червей при обильном поливе. Однако червям было совершенно все равно, настоящий ли дождь или искусственный. Почему же тогда после дождя на Земле можно увидеть множество дождевых червей? Этот феномен был изучен, и оказалось, что для некоторых видов червей опасность утонуть действительно существует, и они выползают на поверхность. Но они не делают это в первые же секунды дождя, а появляются спустя несколько часов, например, утром после ливня. Свидетельств того, что во время дождя на поверхность выползают черви вида Диплокардия Mississippiensis из национального леса Аполлочекола, было мало. Но они однозначно указывали на то, что черви не вылезают в самом начале дождя. Я понял еще кое-что. Если бы заклинание червей было простой имитацией дождя, в нем не было бы никакой нужды. Сбор наживки – занятие сугубо практичное и конкурентное но заклинатели превратили его в искусство. Однако никаких кольев и рычащих утюжков не понадобилось бы, если бы можно было просто дождаться ливня и собрать уйму червей за один раз. Неопровержимая улика Алиби крота трещала по швам, и, наконец, после всей подготовительной работы пришло время активных действий то есть непосредственной проверки моей гипотезы. Я планировал запустить крота в большой загон с червями, а еще сделал контейнер поменьше, но с динамиками, чтобы проигрывать звуки роющего крота, записанные геофоном, и наблюдать реакцию червей. Я собирался зафиксировать все на видео и подробно изучить все взаимодействия крота и червей. Так вышло, что еще до начала этих изысканий Я оказался в доме Гэри со свежепойманным кротом. А Гэри оказался там же с ведром, полным земли и дождевых червей. К тому времени мы уже довольно долго вместе работали и обсуждали исследования. Так что было весьма сложно не поддаться искушению запустить крота в ведро и посмотреть, что будет. Так мы могли вместе наблюдать момент истины. Я аккуратно опустил крота в ведро, и он тут же зарылся в почву. Практически с той же скоростью из земли начали появляться черви. Как заправские спринтеры, они пытались выбраться из ведра. Они в ужасе бежали. Невероятное зрелище. Но еще больше меня впечатлила реакция Гэри. Он был поражен. Похоже, мы одновременно пришли к общему заключению. Заклинание червей, несомненно, представляет собой имитацию роющего землю крота. А еще я понял, что результаты моего исследования только что были одобрены главным из судей. Гэри всю жизнь изучал червей, метод их заклинания и национальный лес Аполлочекола. Он разбирался в этой системе лучше любого научного рецензента. Затем я провел и снял на видео множество контролируемых экспериментов, и все результаты были однозначными. Все подтверждало гипотезу Дарвина. Черви выползают на поверхность при приближении кротов. Риски выхода на поверхность не перевешивают перспективу быть съеденным здесь и сейчас. Еще один кусочек экологического пазла был найден. И все же для меня самой интересной частью загадки оставались заклинатели. Они обманывают свою добычу в точности, как щупальценосная змея используя модель поведения, развившуюся в процессе эволюции как механизм спасения. Герпетон заставляет рыбу сбегать в неверном направлении, и то же самое, но другими средствами проделывают с червями заклинатели. И то и другое — примеры эффекта редкого врага, который я уже упоминал. Постоянный враг дождевых червей — это огромная популяция голодных кротов, которые круглый год днем и ночью Охотятся на них по всему лесу. Вибрации, которыми сопровождается рытье тоннелей, вызывают у червей ту же реакцию, что у нас торчащий над водой акулий плавник. Мы выпрыгиваем из воды, а черви из земли. Заклинатель же враг редкий, и особи, которые выбрались на поверхность, спасаясь от гипотетического крота и закончили свою жизнь на рыболовном крючке, всего лишь единицы, которым не повезло. Однако проектирование и проведение экспериментов только половина детективной работы ученого. Чтобы выявить более глубинные связи и найти больше подтверждений той или иной гипотезе, нужно штудировать доступные статьи и книги. Мне удалось найти две работы, посвященные тактике охоты на червей, которую использовали заклинатели. Вот только охотниками там были вовсе не люди. В 1953 году, через 70 лет после выхода работы Дарвина о дождевых червях, Николас Тинберген опубликовал аналогичную книгу о чайках под названием «Мир серебристой чайки». Тинберген так описывает странное «топтание чайки». Однако, наблюдая эту повадку у других чаек, я пришел к выводу, что топтание может иметь двоякое назначение. Во-первых, оно имеет своей целью выгонять на поверхность земляных червей, у которых, по-видимому, существует врожденная реакция на вибрацию почвы, помогающая им спастись от заклятого врага крота. Второй функцией топтания, когда оно происходит на мелководье, автор посчитал выманивание добычи из яла. Гораздо позже, в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году Джон Кауфман из Флоридского университета писал что лесные черепахи легко добывают червей, выманивая их топотом. Он даже сравнил это с действиями заклинателей. Итак, опираясь на полученные мною данные экспериментов и свидетельства Дарвина, Тинбергена и Кауфмана, я написал статью, в которой предложил разгадку давней загадки заклинания дождевых червей. Статья вышла в журнале PLOS ONE в 2008 году. К ней прилагаются видео. Как Гэри и Одри охотятся на червей, и как черви сбегают от крота. Это одно из моих любимых исследований. Не часто удается поработать сразу в нескольких областях: биологии, истории, культурологии, да еще и встретить таких интересных людей. Я был особенно тронут, когда для очередного фестиваля заклинания червей были сделаны футболки с принтом, обобщавшим результаты исследования с гипотезой Дарвина чайкой, черепахой, кротом и дождевыми червями. Завершение истории Казалось бы, тайна раскрыта, дело закрыто. Но в науке пазл никогда не бывает собран до конца. Вопрос в том, сколько кусочков вы хотите вместить в картину. В моей картине оставался несобранным довольно важный кусок. Как восточноамериканский крот находит дождевых червей? Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит поместить его в более общий контекст, обратившись к теме, на первый взгляд, никак не связанной с нашей, а именно к вечным ночным боям и гонке вооружений летучих мышей и мотыльков. Летучие мыши считаются одними из самых эволюционно успешных млекопитающих. Существуют тысячи видов летучих мышей, и своим успехом они во многом обязаны уникальному для млекопитающих умению летать, а значит, получать доступ к огромному ассортименту ночных насекомых. Но не только умение летать дает летучим мышам преимущество. В процессе эволюции их голосовой и слуховой аппараты развились в одну из самых примечательных сенсорных систем – эхолокацию. Летучая мышь громко кричит в ультразвуковом диапазоне и по отражению звуковых волн находит насекомых. Примерно так же эсминец при помощи гидролокатора обнаруживает подводные лодки противника. Как и кроты, летучие мыши способны каждый день съедать пищу весом примерно в треть своего тела. Так что за один вечер колония летучих мышей может съесть в буквальном смысле тонну насекомых. Но насекомые не сдаются без боя. У многих видов органы слуха эволюционировали так, что их единственной функцией стало улавливание ультразвуковых сигналов летучих мышей. Особенно в этом преуспели мотыльки. Обнаружив летучую мышь, они пикируют в траву, где от эхолокации толку мало. Совместная эволюция летучих мышей и насекомых — это увлекательное, богатое на события, и поучительная биологическая история. У летучих мышей и кротов есть кое-что общее. И те, и другие обитают в особой среде, богатой пищевыми ресурсами, недоступными большинству других млекопитающих. Поделюсь еще одним своим наблюдением. Когда восточноамериканский крот роет землю, на поверхность выползают не только дождевые черви, но и другие беспозвоночные, которыми тоже питаются кроты. Очевидно, что кроты представляют серьезную угрозу для всех почвенных беспозвоночных, и те, как и летающие насекомые в ответ на эхолокацию летучих мышей, выработали свои механизмы спасения. Удивительно, что эволюция таких разных животных, как кроты и летучие мыши, и их столь же разных жертв, шла по таким похожим схемам. Приближение каждого из этих хищников сопровождается специфичным сигналом, которые потенциальные жертвы научились распознавать, чтобы реагировать бегством. Вот та часть, которую я упустил при изучении заклинания червей. Летучие мыши обнаруживают добычу с помощью эхолокации. А какова же стратегия крота? В земле об эхолокации и думать не приходится, к тому же уши у кротов крошечные. Основное действие происходит под землей, так что представить себя в шкуре крота для меня было проблематично. Долгое время я думал, что крот случайно натыкается на червей, пока копает ходы. Такая незамысловатая гипотеза не учитывает важнейший момент. На рытье тоннелей крот тратит огромное количество энергии. Любое средство, хоть немного повышающее точность наведения на жертву, позволит сэкономить и время, и энергию. В конце концов, ответ мне подсказал сам крот. Обнаружив, что на носу восточноамериканского крота отсутствуют органы Эймера, я был очень удивлен. Но у меня возникла идея эксперимента. Я решил устроить состязание по поиску, добыванию и поеданию пищи между звездоносом и восточноамериканским кротом. Я был уверен, что звездонос намного превзойдет несчастного обделенного звездой обыкновенного крота, у которого на морде нет даже специальных механорецепторов. В общем, получится наглядное сравнительное исследование эффективности охоты двух видов. Но не тут-то было. Вместо того, чтобы хаотично натыкаться на еду... Восточноамериканский крот методично и кратчайшим путем собирал все кусочки пищи, как будто заранее знал, как я их разложил. Еще одна уникальная способность, в которую было трудно поверить: крот оказался так хорош в прокладывании прямого пути к еде, что я решил снять видео в инфракрасном освещении. Я хотел убедиться, что он не пользуется зрением, что, конечно, было мало вероятно глаза у кротов крошечные и спрятаны под мехом и кожей в инфракрасном освещении восточноамериканский крот обнаруживал пищу столь же успешно я довольно быстро понял что крот использовал обоняние причем использовал эффективнее чем какое либо из известных мне животных чем больше я наблюдал за кротом и изучал его обоняние тем больше оно меня удивляло, пока, наконец, мне не пришлось рассмотреть гипотезу, которую я считал нереалистичной. Стерео-обоняние. Концепция объемного восприятия запаха уже была предложена ранее, но, откровенно говоря, я считал, что у млекопитающих такое обоняние невозможно. Суть стерео-обоняния в том, что обонятельные рецепторы носовой полости — сравнивают концентрацию молекул с запахом в обеих ноздрях, позволяя животному за один вдох определить направление к источнику этого запаха. Теоретически в этом есть смысл, поскольку примерно так же работают зрение и слух. Зрительное восприятие трехмерности пространства возможно при объединении информации от обоих глаз. А чтобы определить источник звука нужна информация от обоих ушей. В случае с обонянием, Проблема заключается в том, что разница в концентрации молекул в разных ноздрях крайне мала, и ее сложно определить, поскольку ноздри, в отличие от глаз и ушей, расположены очень близко друг к другу. И все же проверить гипотезу можно. Нужно лишь заткнуть одну ноздрю. Результаты всех опытов, которые я провел с кротами, используя затычку для ноздри, подтверждали гипотезу стереообоняния. Пользуясь только одной ноздрёй, каждый крот ошибался и двигался немного не в том направлении, отклоняясь в сторону свободной ноздри. Это ровно то, что и должно происходить при стерео -обонянии. Когда я удалял затычку, крот уверенно шёл к пище по кратчайшему пути. Добавлю, что я также использовал ускоренную съёмку и датчик давления, чтобы зафиксировать каждый вдох крота по мере его движения к еде. Анализ полученных данных показал, что для восприятия запахов кроты пользуются несколькими стратегиями. Истереообоняние, сравнение интенсивности запаха в разных ноздрях, лишь одна из них. Кроты также прибегают к стратегии последовательного принюхивания, производя серию быстрых вдохов, подобно человеку, пытающемуся понять, где горит. Человек будет ходить из комнаты в комнату, принюхиваясь, пока не определит место с самым сильным запахом и не найдет его источник. Именно так я однажды обнаружил искрящую розетку. Обыкновенный крот делает то же самое, только намного быстрее и эффективнее, и добавляет стереокомпонент, оказываясь таким образом лучшим в обнаружении источника запаха среди всех млекопитающих, исследованных с этой точки зрения. Вот таким большим оказался недостающий кусок пазла. У летучих мышей эхолокация, у восточноамериканских кротов стерео-обоняние. Если вы родились потенциальной жертвой летучей мыши или крота, не стоит полагаться на то, что хищник вас не заметит. Надо спасаться. Поскольку и мотыльки, и дождевые черви в изобилии водятся в национальном лесу Аполлочекола, Нет никаких сомнений, что они ежедневно встречаются на земле. Мотыльки спасаются, пикируя вниз, а дождевые черви, выползая на поверхность. Здесь мотыльки в безопасности, потому что эхолокация не помогает обнаружить объект на твердой почве, а черви, потому что крот не преследует добычу на земле. Конечно, бывают и исключения. На одной ферме в Великобритании был обнаружен жутковатый результат охоты, которая пошла не так. Мертвая окровавленная чайка, из плеча которой торчал мертвый крот. Находку изучили в Королевской школе ветеринарных исследований Эдинбургского университета. Специалисты заключили, что чайка заглотила живого крота и, по-видимому, не поранила его. Крот разодрал верхнюю часть пищевода птицы, рана 2 сантиметра из пищевода он попал в растяжимый зоб. Крот разодрал его стенку и через свод вилочковой кости наполовину выбрался из тела чайки, его голова и передние лапы оказались снаружи, а затем погиб. Странная, кажущаяся невероятная смерть двух животных. Однако теперь, когда мы знаем, что чайки топчут почву для выманивания дождевых червей, на которых в подземных тоннелях охотятся кроты, Столкновение этих животных выглядит вполне закономерно. Это странный урок о непредсказуемых поворотах любого научного исследования. Есть и другой, более очевидный урок. Всегда тщательно пережевывайте пищу.